Глава 6. От пробуждения к совету. На следующий день Роран ощутил тяжесть на груди и открыл глаза. Прошлым вечером они поели в гнезде древнего дракона Эмили. Так как караулить было не к чему, все забрались в спальные мешки и легли спать, чтобы восстановить силы для похода к кратеру. Когда Роран был наёмником, спать с товарищами было обычным делом. Конечно, были те, кто ворочался во сне и доставлял проблемы остальным, но теперь он думал о весе на груди, когда открыл сонные глаза. Посмотрев на собственную грудь, он увидел расстёгнутый спальный мешок и довольную физиономию ящерицы прямо на себе. Ничего не понимая, Роран просто смотрел на неё. Выбравшись из мешка и приподнявшись, он понял, что это детёныш Эмили, который крепко цеплялся за одежду. От тряски монстрик даже не думал просыпаться, и смотревший на него мужчина пытался понять, что происходит. Обычно этот малыш спит где-то в сокровищах под Эмили, но теперь нашёл что-то более мягкое и тёплое, подкрался, пока они спали, и как-то залез в спальный мешок. «Ну, я в принципе не против». Он был слегка удивлён, но относился приемлемо к тому, что в логове дракона к нему в спальный мешок залез дракон. Думая об этом, он видел, как дракон зарывается в мешок, похоже, там ему было мягче и теплее, чем на человеке, Думая, как к этому относиться, мужчина посмотрел на спавшую рядом Лепис. Они поставили палатку, но вместо того, чтобы спать в ней, можно было просто остаться вместе с крышей над головой, потому они решили спать рядом, и палатка не понадобится. Думая о том, что Лепис оказалась в таком же положении, Рорен посмотрел на неё, да только её спальный мешок никто не открыл, и девушка размеренно дышала во сне. К ней они не полезли, только к нему. Так посчитал мужчина и понял, что ошибся. Не всё потому, что вокруг Аляпис лежала целая куча белых коконов половину роста мужчины. Коконы шевелились, а значит, внутри был кто-то живой, и находиться там могли разве что детёныши дракона. И был лишь один, кто мог сделать с ними такое. Ты? Спать в толстой куртке было неудобно, потому Роран снял её. То есть Ник, висевший на плечо, тоже оказался за пределами спального мешка, Именно его и стал искать мужчина, и вот, осмотревшись, он нашёл его там, где увидеть не ожидал. А именно на багаже. Ник слез с куртки, добрался до багажа и открыл наплечную сумку перед ними лапами. Видать, найдя что-то, он выбрался оттуда. В его передних лапах было веленое мясо. Восемью конечностями он разделывал его. Сложно было поверить, что такой кусок можно было унести силой паука, хотя его было нельзя скинуть с плеча Рорана. Мужчина наблюдал, как паук закончил измельчать мясо. Довольный Ник стал заматывать его в паутину, сделал кокон и принялся есть. Процесс приема пищи пауком заключался в том, что он вводил в жертву пищеварительный сок и растворял её, так что было понятно, что Ник именно для этого поместил мясо в кокон. Взгляды думавшего об этом Рорана и Восьмиглазого паука встретились. Застуканный за кражей еды, Ник застыл, но мужчина разрешил ему, и паук продолжил есть. Рорена поражал интеллект Паука, ведь он смог открыть вещи и достать то, что ему было нужно, он с самого начала знал, что Ник не так прост, и предполагал, что он способен на подобное. И в коконы маленьких драконов, скорее всего, тоже Ник заключил. Наверняка они пытались залезть в спальный мешок Лепис. О том, что будет, они не думали, но решили сделать это и были пойманы сидевшим на снятой куртке Пауком. Малыша, попавшего в мешок Рорана, он то ли упустил, то ли решил пропустить, но дракон в любом случае не ошибся в выборе и провёл ночь в тёплом спальном мешке. «А что гула?» «Если они на Лепис нацелились, то и на гулу должны были». Так подумал Роран, но когда посмотрел на женщину, то не увидел вокруг неё белых драконов. Потому Роран задумался, почему они не стали к ней подходить, но тут же понял. «Съест ведь!» «Нет смысла приближаться к тому, кто хочет тебя съесть». Даже если бы Эмили высказала недовольство по этому поводу, в данном случае они сами подошли бы к тому, кто хотел их съесть. Думая об этом, или, может, благодаря инстинктам, дракончики не стали приближаться к Гуле. «Молодец. Умный». Он убрал когти лежавшего на нём дракона и положил на землю, стараясь не разбудить, а потом посмотрел в сторону горы сокровищ. Там, свернувшись калачиком, спала Эмили, и пока просыпаться не собиралась. Ророн подумал, что стоит освободить молодняк, вылез из мешка и взялся за один из коконов. Ник замотал его так, чтобы дракон не задохнулся, но чтобы освободить его, надо было разорвать кокон. Думая, что получится сделать это руками, Ророн взялся за него пальцами и потянул, но тот оказался прочным и так просто не рвался. Паутина была мягкой, но невероятно прочной. Ророн тянул её в разные стороны, но разорвать не мог. Он слышал, что у пауков крепкая паутина, но не думал, что настолько. И лишь после нескольких попыток сдался. Ророн подумал использовать нож, но переживал, получится ли у него разрезать паутину так, чтобы не навредить детёнышу. Если ранит, то вызовет недовольство Эмили, и тогда вряд ли он выберется из её гнезда невредимым, потому Роран думал, что делать, галядя на коконы перед ним. «Давай, Давай их сюда!», сюда. Внезапно прозвучал голос, мужчина поднял голову и увидел, как морда Эмили приблизилась к нему. Он отступил назад, а драконша сгребла когтями коконы, вертикально разрезав. Она без проблем разрезала их, и Роран в очередной раз поразился остроте драконьих когтей. Проводив взглядом освободившихся и побежавших к сокровищам дракончиков, Роран спросил. «Уже утро?» «Снаружи, да?» «Солнце уже встало?» Узнав, что ещё раннее утро, он подумал, что скоро пора будет готовить завтрак. Они не знали, сколько идти до кратера, и если они как можно скорее не покинут гнездо и не доберутся до него, то работу так и не выполнят. «Ты, ты слишком, слишком спешишь? спешишь?» Заботливо сказала Эмили, в виде как Рорен принялся готовить завтрак. «Мы по тысяче лет не живём». Не останавливаясь, ответил мужчина, и Эмили улыбнулась. «Это, Это сарказм? сарказм? Раз ты его услышала, значит он». Конечно, Рорен ответил, ни о чём таком не думая. Просто подумал, что прожившему тысячу лет дракону спешить некуда, и она этого не поймёт. Но, но если спешите, спешите, останавливать я вас не буду. буду. Просто думаю, что, что раз до кратера до есть дорога, дорога, то и волноваться особо ни к тьму. чему». «Это ещё какая?» «Из, Из моего, моего гнезда, гнезда есть дорога до кратера. Конечно, конечно она длиннее, он но не такая опасная. опасная. Правда, сама по ней ходила. не ходила». Рорен посмотрел на Эмили, которая говорила, что знает о дороге, по которой не ходила, Но её следующие слова убедили её. «Я, я же рассказывала, рассказывала, что Повелитель Демонов Юде много гадостей возле кратера сделала». «Неужели она? Она шла туда через этот проход?» «Похоже Похож на то. Я об этом только слышала, но думаю, что им ещё можно воспользоваться. А, Раз идти да надо под горой, о том, что снаружи можно не переживать. И Повелитель Демонов должна была поддерживать его в приемлемом состоянии, так что думаю, что пройти получится без проблем». Для Рорена это была полезная информация, хотя сделала его повелитель демонов ради пакостей, потому он был не уверен, стоит ли за такое благодарить. «Я, Я покажу, покажу, где он. Если, Если получится пройти, вы к полудню доберетесь, доберетесь кратера. до кратера. Будет очень кстати». Не зная, стоит ли благодарить повелителя демонов Юди, Рорен считал, что Эмили за это поблагодарить точно стоит.